Глава двадцатая В семером они сидели за столом на кухне Вирджинии и смотрели на тетрадь в черной обложке, лежавшую перед ними. Такая безобидная, не подозревающая о том, в какой хаос она погрузила деревню на долгих тридцать два года. «Ты уже прочитала рецепт Супремы?» с любопытством спросила Агата. «Мы его готовим!» хором завопили близнецы. «Так вот почему вы записались на конкурс клубничных тортов!» — воскликнула девочка. «Аньезе с ума сойдет!» «Ох, но мы же не знали, что это Супрема, когда решили его готовить!» — оправдывалась Вирджиния. «А теперь вы ей скажете?» — вмешался Чезаре. Дети вместе с няней молчали с виноватым видом. Он расхохотался. «Как по мне, так вы можете радоваться своей находке и произвести невероятный фурор на конкурсе!» «Безо всяких угрызений совести». «Думаете, она не будет злиться?» — нерешительно спросила Вирджиния. «Думаю, что вы имеете право насладиться моментом», — улыбнулся Чезары, погладив сидящую рядом Маргариту по голове. «И потом. Настало время смены поколений на пьедестале». Присцилла, тем временем движимая любопытством, толкавшим ее с тех пор, как она узнала о знаменитом торте, листала блокнот, тщательно исписанный аккуратным почерком и вдруг пред ней предстал рецепт знаменитого клубничного торта. Что потребуется? Корзина клубники, 3 яйца, 7 столовых ложек сахара, щепотка соли, одна чашка свежих сливок 125 мл, 260 мл молока, 315 г муки из мягких сортов пшеницы тонкого помола, один пакетик дрожжей, Цветы акации без зеленого черешка. Приготовление. Прежде всего необходимо отделить цветы от плодоножки и отрезать зеленый черешок. Затем отделить желтки от белков. Взбить желтки с сахаром, добавить соль, сливки и молоко. Все хорошо смешать. Затем тщательно просеять муку и дрожжи, смешать. Взбить белки до твердых пиков. Хорошенько вмешать их движениями сверху вниз. Затем аккуратно, не повредив, добавить цветы акации, равномерно перемешивая. Выложить в форму средних размеров смазанную маслом и высыпать пять крупных клубничин, порезанных на кусочки и обваленных в муке, чтобы не опустились на дно формы. Или же семь ягод обычного размера. Поверх посыпать тонкой стружкой сливочного масла и сахаром. После этого поставить в духовку. Выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 1 час. Готовность проверить зубочисткой. Достав из духовки, дать остыть и покрыть торт мёдом акации. Затем украсить острыми кончиками клубники, самыми красными, какие есть. Если есть вдохновение, сначала разрезать торт пополам, промазать его кремом на свой вкус и, возможно, добавить кусочки клубники или джем. Еще можно пропитать сиропом из клубничного сока и мороскино. Фруктовый ликер, который готовят из мороскиновой вишни вместе с косточкой, что придает вкус горького миндаля. Это если есть вдохновение. Цветы акации, прошептала присцила. Гениально, кто бы мог подумать? Луиза настоящий злой гений. Восхищенно добавила Агата. Поверьте, не хочу портить вам момент. Но где найти в июле еще цветущую акацию? Прагматично поинтересовался Чезары. Шесть голов, повернувшись, посмотрели на него с явным снисхождением. На Вильедера, хором сообщили они, будто это было чем-то само собой разумеющимся. Тоби, от переполнявшего его возбуждения, издал индийский военный клич и принялся танцевать вокруг стола. В следующий миг все дети, и маленькие, и большие, тоже пустились в пляс. И там, на кухне Вирджинии, пока все остальные, увлеченные безумными танцами, шумно высыпали из комнаты, Чезары, видя горящие, широко раскрытые глаза-пресцилы в нескольких сантиметрах от своих не смог удержаться. И тогда он медленно протянул руку к этому лицу такому живому, такому близкому, и бережно коснулся большим пальцем. Нижние губы пресцилы. «Я тебя вижу», тихо — тихо-тихо прошептал он.